Глава 33. Артём. Вчера он еле заставил себя выпустить её из машины, когда вернулись из Нагорно-Овражного. Сначала обуяла идея долго кружить по городу, лишь бы только не так скоро добраться до её дома. Потом он придумывал причину, по какой может задержать её. Но ничего путёва в голову не шло, как назло. Ещё она казалась такой задумчивой, что даже разговорами её тревожить не хотелось. В памяти все время оживал поцелуй, и то, как Олеся на него отреагировала. С такой страстью, от которой у него чуть не снесло голову. Едва сдержал себя, чтобы не продолжить там же, на озере. Спасибо пацанам за чрезмерное и нахальное любопытство. Они и спасли. Пока еще для всего остального было рано, хоть очень хотелось. Олеся не такая, как другие девушки, с которыми он общался. С ней нужно действовать по-другому. Они ни о чем не договаривались, и прощение вышло сухое и безэмоциональное. Потом он отправился на работу и пробыл там до ночи, всячески отвлекая себя от мыслей о Олесе. А ночью она снова пробралась в голову и мучила его до самого утра. Под утро и забылся сном, а в обед стоило только проснуться, как сразу же рванул к ней. Прошли какие-то сутки, а Артему казалось, что не виделись они вечность. Не успел он позвонить, как дверь распахнулась. Олеся торопливо пробормотала. «Привет!» и выскочила из квартиры. Вид у нее был очень напряженный. Казалось, она не замечает ничего вокруг, погруженная в какие-то свои мысли. Вот она на его приход отреагировала так, словно встретила соседа по лестничной площадке. И тут же захлопнула дверь и заперла ее на ключ. «Извини, но мне некогда!» Замерла на миг и рванула вниз по лестнице. Да с такой скоростью, что Артем едва... Нагнал ее уже у самой двери. «Олесь, что с тобой? Куда ты так спешишь?» Придержал он ее за руку. «Домой!» – дернулась она. «Да стой же ты!» – не выпустила Артему и руку, выводя из подъезда. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Если ты меня сейчас же не отпустишь, и опоздаю на автобус, который отходит через полчаса, следующий будет только вечером!» Посмотрела она на него какими-то бессмысленными воспаленными глазами. Показалось, что она хочет заплакать, но никак не получается. Автобус куда? Домой, я же сказала. Повысила она голос и дернула руку так, что наверняка испытала боль. И он идет, не догадался выпустить ее раньше. наконец до Артема дошло, что торопится она на автобус, который едет в ее родной город, что находился в двухстах километрах от этого. И, кажется, произошло что-то серьезное, судя по ее виду. Залезая распахнул он дверцу машины и строго велел ей. Время на расспросы тратить не стал. Все расскажет по пути, если захочет. Точно, на машине будет быстрее. С благодарностью посмотрела она на него. До вокзала тут рукой подать. Дольше автобус прожду. С этими словами Олеся забралась в машину. Хмыкнув про себя, Артём занял водительское место и быстро тронулся со двора. Так он и позволил ей трястись в автобусе. «Вокзал в другой стороне», — проговорила Олеся через минуту. «Знаю, но мы туда не поедем». «А куда мы поедем?» «Я отвезу тебе домой», — просто отозвался он. Артём не надо. Ты потратишь кучу времени, путь не близкий». «Олесь, я так решила, сегодня у меня выходной», — вложил он в голос как можно больше ласки. «Как же хотелось утешить ее, приласкать, успокоить и заверить, что все будет хорошо, невзирая на то, что у нее стряслось». Они проехали уже километров пятьдесят, когда Олеся заговорила. «У меня мама в больнице». Позвонил ее муж. «Что с ней?» «Выкидыш и кровопотеря». Артем прикинул, сколько может быть ее матери. Даже если родила она Олесю в сравнительно молодом возрасте, то явно за 40 Возраст рисковый для беременности и родов, и тут и врачом быть не нужно. Оставалось надеяться, что все с ней будет хорошо. Она обязательно поправится». Накрыл он руку Олесе своей. «Откуда ты знаешь?» — посмотрела она на него, машинально хватая его руку и сжимая своей. «Как же ей нужна поддержка!» «Хоть чья-то!» — догадался Артем. «И как же он рад, что этим кем-то оказался он! Что так вовремя проснулся и рванул к ней, что успел перехватить ее раньше, чем умчалась на вокзал!» «Просто знаю!» — подбадривающе улыбнулся он ей. «И скоро ты ее увидишь!» «Я боюсь!» — дрогнул ее голос. «Чего боишься?» что она умрет, что я опоздаю. Знала бы ты, как мы расстались, сколько всего наговорили друг другу. И ни разу, ни разу после моего отъезда мы даже не созванивались. В сто раз хотела это сделать, но так и не решилась. Олесь, твоя мама не умрет. Мы не в девятнадцатом веке живем. У нас сильная медицина. Сейчас редко умирают от потери крови. Последнее предположение было его домыслом чистой воды. Но получилось... Высказать его так уверенно, что Олеся заметно успокоилась и уже не выглядела такой напуганной и потерянной. И что больше всего радовало, так это то, что она продолжает тискать своими пальчиками его руку. Однако то пришлось мягко отобрать. Рука нужна была ему, чтобы рулить, хоть он и готов был сейчас подарить ее в вечное пользование. Чем ближе становился родной город Олесе, тем сильнее она нервничала. В какой-то момент она достала из сумки телефон и позвонила. «Ты где?» «А с мамой кто?» «И когда ты собирался к ней поехать?» артём не различал слов, но услышал мужской голос, как тот что-то говорил с возмущением. «Фу, же козел!» – выругалась Олеся, когда отключилась. «Некогда ему!» – посмотрела она на Артема. «Извини», – тут же смутилась. «Все нормально», – кивнул он. «Мы почти приехали». Городок, из которого Олеся была родом, показался Артему очень провинциальным и совсем крохотным, но довольно живописным из-за обилия зелени, в которой буквально утопали улочки. Олеся говорила, куда ехать и где сворачивать. Больница в городе была единственная и тоже маленькая, всего-то три корпуса. «Я пойду с тобой», безапелляционно заявил Артем, выходя из машины синхронно с ней. Ожидал, что она станет спорить, но Олеся лишь пробормотала. Спасибо. Должно быть ей страшно, догадался Артем и уже не смог сдержаться. Перед крыльцом придержал ее, а потом крепко обнял и прижал к себе. Все будет хорошо, проговорил ей в макушку, целуя волосы. Да, подняла она к нему лицо, и впервые за сегодня ее глаза загорелись оптимизмом.